Преступление Сильвестра Бонара. Слава пришла к Анатолию Франсу в 1881 году с выходом в свет его романа «Преступление Сильвестра Бонара», члена Института. Роману в настоящем его виде возник не сразу. В начале Анатоль Франц думал написать лишь небольшую повесть. Полена, но затем решил ее продолжить и начал работать над теперешней второй частью романа, которой он дал название «Дочь Клементины». Первые три главы этой второй части под заглавием «Фея», печатались в «Ревью Алсосен» в декабре 1879 и в январе 1880 года. В этом же журнале в ноябре 1880 года появился отрывок. Очень старые истории о любви, страничка из мемуаров Сильвестра Бонара, члена института. Одно время Франц думал дополнить роман еще одним эпизодом, который под названием «Военная хитрость», рассказ, извлеченный из неопубликованных мемуаров Сильвестра Бонара, члена института, был напечатан в ноябрьском номере «Жон Франс» за 1880 год. Но этот эпизод в состав романа не вошел. Позже Франц частично использовал его для девятой главы второй части «Книги моего друга». Весь роман впервые увидел свет на страницах журнала «Новель-ревью» в декабрьских номерах 1880 и январском номере 1881 года. В апреле месяце этого же года роман вышел отдельным изданием у Кальман Леви. Вскоре после выхода в свет роману присуждается академическая премия. В постановлении Академии было записано «Академия решила отметить почетной грамотой это тонкое и совершенное произведение, представляющее собой, как надо полагать, выдающиеся явления литературы». Высокую оценку роману дали многие критики того времени «Тен», «Леметр», «Вагюе» и другие. Несмотря на успех романа, Франц продолжает над ним работать. Им были внесены значительные изменения в издание 1902 года. В этом издании, пересмотренном и исправленном, вторая часть романа получает название «Жанна Александр», вместо прежнего «Дочь Клементины». Желая еще более отдалить в прошлое воспоминания Сильвестра Бонара о его юношеской любви, Подчеркнуть трогательную бескорыстность отношения Сильвестра Бонара к Жанне, Франц делает ее внучкой, а не дочерью Клементины, тем самым еще увеличивая разницу в возрасте своих героев. Анатолий Франц очень тщательно редактирует текст романа, исключая отдельные небольшие эпизоды, изменяя фразы, уточняя хронологические соответствия. Так, например, он вычеркивает описание самозабвенной молитвы госпожи Габри на могиле Клементины, значительно смягчает характеристику историка Мишле, опуская наиболее резкие упреки жили по его адресу, имеющейся в первой редакции. Создавая обаятельный облик Сильвестра Бонара, старого ученого, немного чудаковатого и даже иногда чуть смешного, но всегда верного своей большой любви к науке, Франц воплотил в нем некоторые черты Этьена Шараде 1848-1899 годы, друга своего детства. В книгу о днях и мыслях ученого входит социальная тема, осуждение законов и принципов буржуазного мира. Франц констатирует непримиримые противоречия между социальными законами и естественными законами справедливости и человечности. В сатирических тонах рисует писатель представителей мира стяжательства, лжи и корыстолюбия, мадемуазель Префер и нотариуса Муша. Они уродливы как по своему внешнему виду, так и по своей внутренней сущности. Им непонятна красота, юмор. Они абсолютно чужды Сильвестру Бонару. Сильвестра Монара привлекают иные люди, люди доброй души и тонкого чувства, которым свойственна искренняя, иногда даже наивная радость жизни. Таковы в романе госпожа Габри, госпожа Кокос, она же княгиня Трепова и, конечно, Жанна. Стремясь уйти от грубой действительности, от бытовой повседневности в мир мыслей и духовных наслаждений, Сильвестр Бонар одновременно понимает неполноценность и ущербность своей позиции. Герои тощего кота считали себя служителями чистого искусства и, упиваясь этим, не ощущали своей никчемности, презирали жизнь. Сильвестр Бонар, отдавший 40 лет изучению христианской Галлии, тянется к жизни. Любовь к книгам не убила в его душе любви к людям. Особое место в книге занимает поэтическая тема Парижа, города, в котором древние камни рассказывают чудесную историю Франции. Анатоль Франс, поэт Парижа, его старых набережных, древних церквей, певец Сены, где нигде так ярко не проявил себя, как в этом романе. Нигде так проникновенно и искренне не воспел своеобразную красоту этого города. Своего любимого героя Сильвестра Бонара Анатоль Франц поселил в центре Парижа, на левом берегу Сены, на набережной Малаке, то есть в квартале, с которым связаны детские и юношеские воспоминания самого писателя. Набережная Малаке, так же как и набережная Вольтера, была местом оживленной букинетической торговли. В очерке на набережной Малаке Франц писал в 1877 году – Я вырос на этой набережной посреди книг, был воспитан скромными простыми людьми, о которых я теперь один еще вспоминаю. Роман написан в форме дневника героя. Франц всегда будет любить свободную форму повествования от первого лица и часто будет к ней обращаться. Сильвестр Бонар то рассказывает о событиях дня, то уносится мыслью в далекое прошлое, увлекается каким-либо философским рассуждением. Все это создает ту непринужденность и простоту, которая является отличительной особенностью стиля этого произведения. В устах одинокого старого человека, которому многое понятно в жизни, вполне естественная ирония, пронизывающая страницы романа. Франц с большим искусством пользуется юмором. Несоответствие торжественности речи ученого, его большой эрудиции и незначительности факта, о котором он говорит, лежит в основе юмора, характерного для этой книги. Достаточно вспомнить хотя бы речь Сильвестра Бонара, обращенную к коту Гамелькару, его глубокомысленное рассуждение о голосе красивых женщин. В этом произведении Франц полностью освобождается от влияния натуралистического метода изображения человека. Создает яркие реалистические образы, не лишенные иногда сатирической заостренности. Анатоль Франц предстает в романе «Преступление Сильвестра Бонара» глубоким мыслителем, писателем, влюбленным в красоту жизни и человеческой мысли, мастером стиля, после трудных и разнообразных поисков и увлечений, вышедшим на большую дорогу реалистического искусства.